Дневники Шувалова? А если их искали не там? Мы решили, что этим вечером Дима с Любой поедут домой, а дед Павел переночует у меня. На следующий день мы собирались продолжить обучение. Ночью мне снился Шувалов. Я его никогда не видел, но был совершенно уверен, что это он. Мы с ним о чем-то беседовали, рассказывал он очень увлеченно, правда, я, к сожалению, ничего не запомнил. Зато проснулся с очень интересной мыслью. За завтраком я спросил у Павла. А где искали дневники Шувалова? Дневники хранились в сейфе, а сейф был в его кабинете, на втором этаже. Там был сильный пожар. Ковальчук уверял меня, что ничего не сохранилось. А я вот что подумал. Представь, что тебе ночью пришла совершенно гениальная мысль, и ее надо записать. Ты что, пойдешь ночью в лабораторию открывать сейф и эту мысль записывать? Хм. Ну, вообще-то у Шувалова был круглосуточный доступ в лабораторию. Операторы работали по смене, по расписанию, а Шувалов мог зайти туда в любой момент, в том числе и ночью, и в свой кабинет тоже. А не мог ли этот сейф с дневниками находиться в коттедже Шувалов? Вот мне было бы удобно, чтобы мои записи были всегда под рукой, даже ночью и выходные. Павел задумался. Слушай, а ведь действительно сейф мог быть в коттедже. Вернее, у Шувалова могло быть два сейфа, один дома, другой в кабинете. «Как же я об этом не подумал. Он часто работал дома на веранде», – сказал Павел через минуту. «И Ковальчуку такая мысль в голову не приходила. А может быть, приходила, и он этот вариант тоже проверял?» «А кому могли достаться личные вещи Шувалова после его смерти? Были у него наследники?» «Понятия не имею. В любом случае секретный отдел должен был все вещи Шувалова проверить перед тем, как отдать наследникам». Но мысль твоя правильная, надо ее додумать до конца. Вскоре приехали Люба с Димой. И я изложил им свои соображения насчет сейфа. «Молодец, Леха, правильно мыслишь!» – одобрил Дима. «Надо поискать наследников, чем черт не шутит! Павел, вспомни, пожалуйста, а что у Шувалова было с женщинами? Я помню, ты говорил, что он был женат». Павел сидел на диване, закрыв глаза и похватил горло руками. «Он мне рассказывал, да!» Были какие-то дела с его московской квартирой. Погодите, дайте вспомнить. Мы оставили Павла на диване вспоминать и ушли на кухню. Любя не терпелось поехать в кафе, чтобы учиться дальше. Дима терзал свой смартфон, то и дело убегая в детскую, чтобы поговорить. А я очень хотел, чтобы Павел вспомнил что-нибудь важное, что даст нам зацепку, что позволит найти дневники. Очень хотелось верить, что они не погибли в пожаре. Минут через двадцать. Павел пришел к нам на кухню и рассказал, что была у Шувалова дочь. Леонид женился в середине 50-х на очень красивой женщине. Павел видел фотографию. Как раз тогда Шувалов каждое лето бродил по лесам в поисках родника. А жена, между прочим, хотела летом съездить на курорт, а не комаров в лесу кормить. На этой почве они разошлись. Людмила, кажется, так звали эту женщину, тут же вышла замуж за другого и уже в этом браке родила девочку. И сразу после родов написала Шувалову письмо, что ребенок этот на самом деле его. Людмила, как честная женщина, должна была Шувалову об этом сообщить, но просила сохранить его отцовство в тайне, так как ее новый муж уверен, что это его дочь. И Шувалов согласился хранить тайну, но попросил, чтобы девочку назвали Алиной, в память о его сестре. Лет через десять с мужем Людмилой что-то случилось, куда-то он делся. И она явилась к Шувалову с напоминанием, что Алина – его дочь. Леонид тогда согласился прописать Алину в своей московской квартире. Возможно, они в документах изменили отцовство ребенка, и Алина стала носить фамилию Шувалова. Тогда, после его смерти, квартира точно отошла Алине. Возможно, она являлась наследницей всего остального. «Задание понял», – отозвался Димон. «Ищем Алину, которая была прописана в квартире Шувалова. Адрес у меня есть».